Глава четырнадцатая. Опасное состязание. Странные вещи начали твориться на свете. Ромус получил необыкновенное письмо. На конверте обратного адреса не было. Ромус разорвал конверт, прочел письмо, но ничего не понял. И вот уж который раз перечитывал он этот листок, но так и не в силах был разобраться, что все это означает. «Дорогой Ромас, извини, что так неожиданно обращаюсь к тебе. В письме ничего объяснить не могу. Очень хотелось бы встретиться с тобой и поговорить по душам. Поэтому не сочти за труд и четырнадцатого сего месяца во вторник в десять часов вечера приходи в скверик возле улицы Тихой. Жду» до скорого свидания Роос в десятый раз перебирал мысленно всех знакомых всех приятелей и не находил никого кто бы мог написать такое письмо в конце концов и мать обратила внимание на эту бумажку получил не знаю от кого объяснил Роос мама пробежала глазами аккуратный листок потом прочла его еще раз вслух и пожала плечами действительно странное письмо «Что это за нелепые встречи в такой час? И нечего тебе ходить. Если ты кому-нибудь нужен, дома тебя найдет». Вернувшись с работы, отец тоже прощел письмо. Он согласился с матерью и добавил. «Если не подписано, не стоит и идти. Порядочные люди не встречаются с авторами анонимных писем». «Кстати», — сказал вдруг отец через несколько минут, «я сейчас иду на собрание» и думаю, что вернусь где-то около десяти. Если хочешь, то по дороге могу завернуть в этот скверик. Погляжу, что это за птица желает тебя видеть». Ромас не спорил с отцом, пусть посмотрит. Охваченный любопытством, он весь вечер ожидал, когда отец вернется с собрания. Но ничего интересного Ромас не узнал. Отец был в скверике. Даже несколько минут посидел на скамейке и покурил но никого, хотя бы отдаленно похожего на человека, ожидающего свидания, не появлялось. Рома смахнул рукой и вскоре забыл про письмо, но через несколько дней он снова нашел такой же конверт. Только на этот раз письмо было надушено, и внизу стояла подпись «Твоя подруга». В письме кто-то упрекал мальчика, что он не пришел, и приглашал явиться в тот же час на то же место завтра. Рома письмо. Поспешно спрятал в карман и огляделся, не видит ли кто-нибудь. Сейчас у него не было никакого желания делиться новостью с матерью. У него горели щеки. Твоя подруга. Кто же мог быть этой подругой? Снова он ломал голову. Снова и снова не мог найти ни одного человека, который так жаждал бы встречи с ним, Ромусом. Вечером следующего дня Ромас переоделся и вышел из дому задолго до десяти. С ним зачем-то хочет встретиться девчонка. Кто она такая? Почему? Для чего хочет его видеть? Может быть, он ее совсем и не знает, а может быть, каждый день встречается и видится. Каждый день? Какое она имеет право писать ему письма, приглашать на свидание?» Он вдруг оскорбился и едва не повернул обратно. Но любопытство победило. «Ладно, схожу, посмотрю. Может быть, даже и останавливаться не стану. Только пройду через сквер. А все-таки, кто же она?» До сквера оставалось еще добрые сотни метров, когда Ромас увидел единственного на свете человека, который мог прислать такое письмо. Это была Юсты, сестра Зигмоса. Совсем молодая и веселая девушка, работавшая продавщицей в универмаге. Встречая Ромаса на улице или у брата, она всегда весело шутила с ним, поддразнивала и называла мальчика не иначе, как «Моя симпатия». «Но зачем это письмо и это свидание?» Ромас удивленно и растерянно смотрел на девушку, а она с улыбкой протягивала руку. «Ромас, мальчик мой!» «Давно не виделись», — смеялась она, здороваясь. «Что не заходишь?» «Некогда», — неловко оправдывался он, говоря явную глупость. «Только вчера днем он был у Зигмуса, но Юста не было дома». «Ну, вам, мужчинам, всегда некогда. И наш тоже целыми вечерами где-то бродит. Ты, наверное, не спешишь? Идем прогуляемся». Взяла она его за руку, как маленького мальчика, и потащила по улице. «Хорошо, а? Какой славный вечер. Кажется, бродила бы всю ночь и не устала. Хорошо бы теперь поехать куда-нибудь в деревню. Всюду зелень, а воздух какой. Я еще помню, как маленькая жила в деревне. А ты жил в деревне, Ромос? «Нет», — сказал он. «Только в прошлом году на каникулы ездил». «И то хорошо». Она болтала, ничуть не стесняясь, сама часто спрашивая, сама отвечая. Смотри, как дрожат листья на деревьях. От чего они дрожат и как асфальт сверкает. А куда ты шел? Неожиданно спросила она. Может быть, я помешала? Куда? Удивился Ромус. Туда, куда ты написала. Как это я писала? Остановилась Юсты. Я ничего не писала. Не писала? вконец растерялся Ромус. А это что? Он вынул письмо. Юста взяла у него письмо, прочла и расхохоталась. Ромос, милый мальчик, тебе уже и свидание назначают, конечно другие, не я, правда другие, честное слово. Но ты Ромос так легко не поддавайся, твоя подруга, а ты так такие не знаешь, кто эта подруга. Нет, признался он, ни не догадываешься, ни чуточки. Ну-ну, усмехнулась она а ты хорошенько приглядись у кого глаза всегда на тебя смотрят кто на переменке хочет с тобой вместе побыть то и есть подруга какие переменки пробормотал ромос сейчас ведь каникулы а почему ты на меня подумал я не думал просто встретил смешной ты мальчик ромос ну да мне пора и она протянула руку домой ромос шел скрипя зубами И главное, он знал теперь, кто мог написать это дурацкое письмо. Погоди, будет тебе подруга, обещал он, я тебе пропишу. Да как ей только в голову пришло сочинить эту записку. На завтра Рома, придя в школу, увидел во дворе не Юли и отвел ее в сторону. Можешь больше не писать всякие бумажонки, небрежно посоветовал он, сунул письмо ей в руку и круто повернувшись пошел прочь. Он представлял, как Ни-Ёле смутится, получив обратно свое письмо. И хорошо, не будет лезть. Но каково же было его удивление, когда через несколько минут та самая ни вместо того, чтобы хлюпать носом где-нибудь в углу, как это водится у девчонок, подошла к нему, ни чуточки не стесняясь. А поскольку Ромас стоял в группе мальчиков, она тихонько шепнула. «Ромас, Ромас, это совсем не мое письмо». «Я не писал о тебе». Он отошел немножко в сторонку и сурово сказал. «Не выкручивайся. Писала, а теперь стыдно признаться в своей глупости. Впрочем, все это меня совершенно не интересует». «Не писал я, Ромас. Правда, не писала? Честное слово, не писала», — оправдывалась не «Зачем мне писать? Я мальчикам не пишу. Это и почерк на мой совсем не похож. Такой косой». Это еще кто-нибудь написал, а я должна отвечать. Она уже обидчиво надула губы. Забирай свое послание, оно мне совсем ни к чему. ли сунула ему письмо и отвернулась. И Ромас стоял с письмом в руке, не понимая, что происходит. Так кто же его написал? ли не ответила. — Может быть, еще какая-нибудь девчонка? — Откуда я могу знать? уже несколько мягче сказал нееля такого почерка я ни у кого в нашем классе не видела что там почерк махнул рукой ромос почерк при желании можно до полной неузнаваемости изменить Йонас мне книжку давал там три профессора определить не могли кто написал для чего же изменять почерк ехидно спросила нееля ведь на свидании ты все равно ее увидел бы Больше Ромус не получал записок, но зато стали твориться еще более странные вещи. В один прекрасный день, когда они с товарищами выходили из школьного парка, они заметили бродившего неподалеку мужчину с фотоаппаратом на шее. Ромусу показалось, что он где-то уже видел этого человека, но ломать голову было ни к чему. «Мало ли встречается на улице людей, которые кажутся тебе знакомыми». Не удивился он, также увидев его возле парка. Стояла хорошая погода. Сюда приходили художники, которые, установив свои этюдники, рисовали. Фотографы увековечивали виды города. Снимали парк и школу. Однако, когда ребята немного отошли в сторону, Ромус увидел, как какая-то девчонка показывала незнакомцу в их с Костасом сторону. Мужчина быстро зашагал к ним. Ромус с Костасом на всякий случай свернули в переулок и исчезли в ближайшей подворотне. Ромус быстро забыл об этом происшествии, но вскоре ему пришлось вспомнить этот случай. Через несколько дней, под вечер, Ромус, симос и Зигмос договорились пойти в Тир. Они любили стрелять и часто заглядывали туда. Тир — небольшое четырехугольное помещение, очевидно, какой-то бывший склад — дальняя стена которого была увешана зайцами, медведями, кабанами, всевозможными птицами, мельницами, смешными человечками, находился неподалеку от школы. Когда они пришли, все места оказались занятыми. В любителях пострелять недостатка не было. Пришлось подождать. Но вот девочка с толстыми белыми косами то ли настрелялась вдоволь, то ли у нее кончились деньги. Она расплатилась и вышла. Зигмаз тут же занял ее место. Вскоре рядом с ним встал Симас, а через несколько минут взял в руки ружье и Ромас. Они накупили пули и начали было стрелять, однако Зигмаз сказал: "Чего там попусту? Давайте соревноваться". "Давай", согласились Ромас и Симас. Зигмаз вытащил лист бумаги, поделил его на три части и, написав: "Симас баублис ромос джейба "Зигмас Липекас", положил рядом. Вначале ребята никак не могли приноровиться к ружьям, и очень редко раздавался сухой щелчок, и какая-нибудь жестяная зверушка падала вниз головой. Но через несколько выстрелов результаты стали улучшаться. Ром сшиб зайца, Симус — красного петуха. Зигмос целился в косматого кабана с белым клыком. Все с нетерпением ожидали выстрела. Кабан рухнул носом в землю. И тут же кто-то сказал «Неплохо, ребята!» Они обернулись. За спиной Симаса стоял худой кривоплечий мужчина. «Может, мы посостязаемся? Я плачу за пули. Кто желает?» «Можем мы посостязаться, можем и посостязаться!» Ободренный успехом, тут же вызвался Зигмос. Симас подтолкнул его локтем. «Пусти Ромаса, он лучше тебя стреляет!» — Лучше, да? Лучше? Я сам хочу. Может быть, мне повезет? — На что будем состязаться? — спросил незнакомец. — На что? — призадумался Зигмунд. Я не знаю, на что. — Авторучки, зажигалки, почтовые марки. — Марки я не собираю, авторучки у меня нет, зажигалки тоже, — шаря по карманам говорил Зигмунд. Хорошая возможность увеличить твою коллекцию, Ромас шепнул Симос. — Либо уменьшить, — усмехнулся приятель. — Вот это могу поставить! — Зигмос вытащил из кармана коробку цветных карандашей. — Новые, еще не зачищены. — Отлично, — сухо сказал незнакомец, доставая из внутреннего кармана авторучку и кладя на стол. — Надеюсь, соответствует. Глаза у Зигмоса заблестели. Человек купил две кучки пуль, по десять штук в каждой. И состязание началось. Щелкали выстрелы, переворачивались звери и птицы, а иногда раздавался сухой щелчок. Вначале оба шли наравне, а потом Зигмас вырвался на одну мишень вперед. Противнику не удавалось его догнать. Зигмас время от времени потирал руки, поглядывая на авторучку. — Не волнуйся, Зигмас, спокойно, не волнуйся, — предупреждали его друзья, сами волнуясь. Оставалось еще по три выстрела, но Зигмас жаждал как можно скорее завладеть авторучкой. Он выстрелил наспех и промазал. Из-за этого он еще больше разволновался, и второй выстрел был пустым. Только последним он сбил козла. Но это не выручило. У незнакомца было на один удачный выстрел больше. Заведующий Тиром, невысокий, очень юркий старичок, потрусил к мишеням, чтобы поставить их заново. Зигмас грыз ногти от досады. Так замечательно все началось. а Авторучка уже почти была в кармане. А теперь нет и карандашей. «Может быть, еще кто-нибудь из вас желает?» — сказал незнакомец, равнодушно пряча в карман карандаши зигмуса Но даже и спрашивать не нужно было. Ромас уже вошел в азарт. «На что будем состязаться?» — спросил незнакомец. «Можем хотя бы иномарки. — Отлично. У меня скопилось немало марок из африканских государств. У Ромаса глаза загорелись. Африканские марки. Этих у него было всего несколько штук. — Сделаем по одному выстрелу, — предложил незнакомец. — Кто победит, тот и забирает марки. Согласен? — Да. — Можем начинать? — спросил незнакомец, заряжая ружье. — Можем медленно поднимая ружье ответил ромос не спеши не спеши горячо и громко шептали ребята но ромос ничего не слышал Зигмас шумно вздохнул и с ромусом будет как со мной ромос положил ружье на барьерчик мальчику очень хотелось немедленно же выстрелить например зигмуса был слишком свеж незнакомец тоже положил ружье а а, -а и у меня рука дрожит, не могу удержать». Немного успокоившись, они снова взялись за оружие. Ромас свалил белого медведя, а его соперник все еще целился, очевидно, очень желая выиграть. Наконец и он выстрелил, однако мимо, и, шумно вздохнув, опустил ружье. «Браво, Ромас!» — закричали Симос и Зигмос. «Ничего не поделаешь, это дело удачи». — сухо произнес незнакомец. «И я мог бы выиграть, и я мог!» — не успокаивался Зигмос. «Как же я рассчитаюсь? Прислать, что ли? Дай адрес. А может быть, хочешь сразу получить? Тогда зайдем ко мне. Я тут совсем недалеко живу. И мою коллекцию заодно посмотришь. У меня есть хорошие дубликаты. Возможно, договоримся поменяться». Предложение было заманчивым. Но Рома было уже поздно. И, честно говоря, этот человек чем-то ужасно не нравился мальчику. «Как хочешь, я не настаиваю», — сказал незнакомец. «Придумаем что-нибудь, как мой проигрыш передать. Кстати, он вынул карандаши из кармана. Бери!» Он протянул коробку Зигмусу. «Мне не нужны. Марки бы я тут же забрал. Я страстный филателист». А коллекцию карандашей я пока не собираю. В его голосе послышалась досада. «Но «Ну зачем же я так плохо думаю о человеке?» — упрекнул себя Ромас. «Вон он какой! Карандаши вернул. Он только ради марок все состязание затеял. Наверное, у него чудная коллекция». «Пошли к вам», — предложил мальчик незнакомцу, и все вышли на улицу. Уже стемнело. На перекрестке Зигмас и Симас остановились. «Так мы, Ромас, наверное, пойдем домой». Они хотели, чтобы и их пригласили. «Почему домой? Пошли вместе, посмотрим и вернемся», — уговаривал Ромас. Однако незнакомец молчал, и ребята, хоть неохотно, но все-таки повернули к своим домам. Ромас остался один на один с незнакомцем. Не так уж и близко он жил, как говорил». Они прошли одну улицу, потом другую, уже свернули в путаницу улочек старого города, и все еще не видно было конца. Наконец незнакомец остановился у каких-то ворот. «Зайдем сюда». И в это время Ромас заметил идущего к ним толстяка-фотографа, которого он на днях видел возле школы. Неожиданное появление фотографа вызвало у него смутные подозрения. Ромас нерешительно остановился. — Идем, идем, — сказал незнакомец, беря мальчика за локоть. Это движение сразу вселило в Ромаса тревогу. Он отступил на шаг. — Ну чего ты боишься? — нагнулся к нему кривоплечье, собираясь снова взять его за руку. Ромас отскочил. — Вот глупый! Укушу я тебя, что ли? — захохотал незнакомец, опять приближаясь. Тут Ромас увидел, что толстяк крадется по краю тротуара явно желая зайти ему за спину. Мальчик бросился в сторону. — Стой, стой! Не будь дураком! — погнался за ним толстяк. Но Ромас не останавливался и нырнул в улочку старого города. Он перевел дух, лишь когда достиг своего квартала, и никакой опасности, конечно, уже не было. Ромас был уже дома, но это странное происшествие не давало ему покоя. Чего хотят эти люди? Что он им сделал? «Уж не их ли работа и эти письма?» — подумал он. «Хорошо, что я не попал тогда на свидание. Просто повезло, что встретил Юсты, а то бы поймали». Но почему все-таки они хотят его поймать? Глава пятнадцатая. Монограмма. На следующее утро Ромос был у Симоса и рассказал ему о вчерашнем приключении. Тут и Симос кое что вспомнил. Это было в тот день, когда Ромос и Костас приметили фотографа у выхода из парка. Приятели свернули в переулок, а Симос, Йонас и Зигмос пошли дальше, оживленно обсуждая предполагаемые результаты баскетбольного первенства. Вдруг рядом с ними оказался толстяк с фотоаппаратом на шее. Симусу показалось, что он где-то видел его. Толстяк воскликнул. «Детки, детки, не торопитесь, я вас сниму». Они замедлили шаг, а он, пятясь, бросился в сторону, прищурился, целясь фотоаппаратом. «Еще раз!» — щелкнув затвором, воскликнул он и сфотографировал их сбоку. «Какой фон! Какой фон! Новые здания и старые пожелтевшие клёны!» — тараторил он, подскочив к ребятам. «Будут великолепные снимки!» «А мы их получим?» — спросил кто-то. «Хотите?» «Конечно хотим, конечно!» — воскликнули они. «Хорошо!» — Толстяк даже подпрыгнул на месте. «Получите все! Ты, ты, ты!» Поочередно тыкал он в них пальцем. «Даром отдам, платить не нужно!» «А куда зайти за снимками?» Сразу же заинтересовались ребята. Толстяк смотрел на них и, словно выбирая, кто из друзей больше достоин, переминался на месте. «Я ему принесу». Вдруг ткнул он пальцем в Симоса. «Где живешь?» Симос сказал адрес. Толстяк внезапно повернулся и, больше ничего не сказав, ушел. Вернее, укатился вниз по улице. «Вот это повезло! Без денег сфотографировались! И еще сам снимки принесет! С доставкой на дом!» Они весело смеялись над фотографом. Ну и чудак, старый, толстый, а ведет себя, будто мальчишка, которому только что подарили аппарат, и он не знает, кого бы снять. Фотограф принес снимки к Баублисам в субботу после обеда. В саду его встретил отец, Баублес старший, служащий министерства. Это был полный, добродушный, веселого нрава человек. В жизни у него было две страсти — футбол, он не пропускал ни одного матча, и шашки. Если только попадался подходящий партнер, он мог просидеть за доской до утра. Поэтому повсюду его окружали коробки с шашками. Шашки можно было найти в саду в беседке, не меньше трех комплектов дома. Были они и на службе, в самом верхнем ящике его стола. Едва Баоблес увидел фотографа, он тут же решил, что может обзавестись новым партнером и без долгих церемоний предложил. «Может быть, сыграем партию в шашки?» Клапас не отказался. Баубли проворно расставил шашки на столе, потом зажал в обеих руках по кругляшу. «Выбирайте, уважаемый!» Клапас показал на правую руку. Ему достались черные. Баубли двинул крайнюю шашку, и игра началась. Оба стояли, потому что стульев возле столика не было. Баублис сам никогда не садился и не усаживал партнера. Разве что попадется какой-нибудь пожилой человек. Когда стоишь, — утверждал он, — лучше работает голова. Клапас также ответил ходом крайней шашки. — Ах так! — Баублис задумался на мгновение. Потом вдруг стремительно продвинул шашку. Они обменялись несколькими невинными ходами, занимая позиции для будущей атаки. На лице Баублеса появилась коварная улыбка. — э уважаемый, берегитесь! — он обошел вокруг стола. — Берегитесь, берегитесь! — сделал ход, повернул обратно и снова зашагал уже в другую сторону. Клапас, не колеблясь, взял шашку. — Ах так! — Баублес отступил назад. Лицо его так и лучилось. — Да так! — согласился Клапас. — Ну что ж, извольте еще одну. Отступив к столу, Баублис галантным движением подставил противнику еще одну шашку. — А мы ее хлоп по голове. Клапас храбро взял и эту, но тут лицо его вытянулось. — Э, постойте, я так не согласен. Однако Баублис не ждал и не просил его согласия. — Так и так, а затем так и, кроме того, так. Баублис пришел в отличное настроение. Его рука скакала по всей доске, собирая шашки клапаса. «Сдаюсь!» — фотограф поднял руки. «Ну еще одну!» — бросился расставлять шашки хозяин. «Кстати, по какому делу изволили зайти, я вас так и не спросил». «Принес фотографии вашему сыну». «А, фотографии не убегут!» — бросил расставляя шашки Баублис. Однако Симусу надоело ждать, и хотя еще было достаточно времени, он нетерпеливо напомнил. «Папа, ты же опоздаешь на футбол!» Баублис подскочил, как ужаленный. ай ай, ай, совсем забыл! Чувствую, что какая-то радость предстоит, но не помню, какая. В саду все в порядке, хоть убейся, не найдешь работы. Шашки нет. Только завтра один знакомый должен зайти. А чувствую, есть какая-то радость. И вот тебе на, матч! Надо же забыть! Пока Баублис-старший собирался, Клапас достал черный конверт и отыскал снимки. Они вышли довольно удачно. На одном три мальчика куда-то беззаботно шагали, на втором они стояли и о чем-то серьезно спорили. Лучше всех получился Симус. «Ну как?» «Очень хорошо, очень!» — от всего сердца похвалил Симус. «Ну как мы рассчитаемся? Сколько мы вам должны?» О, пустое. Никаких расчетов, я же сказал. Мне просто приятно сделать хорошую художественную фотографию. Не ради заработка, просто приятно, да и только. Фотограф, он тот же художник. И такая работа для души называется фотоэтюд. Он достал еще по одному отпечатку каждого снимка. Передашь товарищам. Но где же другие? Клапас озабоченно рылся в конверте. Неужели я забыл их дома? Одному кому-то не достанется. Он выложил на стол все содержимое конверта. Здесь были фотографии каких-то девочек, старушки с маленьким ребенком. А нужных снимков не было. Оставил. Теперь вспомнил. Высушил забыл взять. Как же нам быть? Может быть, зайдешь как-нибудь ко мне и возьмешь, а? Хотя бы сегодня и зайди. Нет, сегодня мне некогда. «Завтра». «Я могу зайти», — охотно согласился Симус. «Где вы живете?» «Я живу...» «Правда, трудновато найти, если не бывал. Сейчас нарисую». Он стал шарить по карманам. Задержался, вынул что-то. «А, чуть не забыл. Возле вашей калитки нашел. Смотрю, что-то блестит. Поднимаю. Буквы...» «Монограмма, оказывается. Должно быть твоя...» Протянул он Симосу. Тот взял, осмотрел монограмму. Нет, не моя, Ромоса. Какого Ромоса? Ромаса, Ромаса Жейбы. Мы вместе учимся, у него на портфеле была такая. И вдруг Симос вспомнил, что Ромас в школьном парке обменялся портфелями с каким-то незнакомым. После этого случая и началась история старинной рукописи, которую теперь они читают. И подумал, что об этом нельзя, наверное, говорить. Мальчик вдруг умолк. А фотограф продолжал, как ни в чем не бывало. Ромуса же ибо, говоришь, а как твоя фамилия?» «Моя? Я Баублис Симос», — ответил он, не понимая, почему тот спрашивает его фамилию, ведь Симос давал же ему адрес. «А эти двое кто такие?» Симос назвал фамилии товарищей. «А монограмма действительно Ромуса. — Определенно, эти настойчивые расспросы фотографа казались Симосу подозрительными, и он начал на всякий случай выкручиваться. — Не знаю. Может быть, и не его. Была у него похожая. А может быть, и кто-нибудь другой потерял. Клапас встал и очень торопливо, даже не попрощавшись, выскочил на улицу. Когда он ушел, Симос вспомнил, что фотограф так и не сказал ему своего адреса. Выбежав на улицу, он крикнул «А как же со снимками? Куда прийти?» Но Клапас даже не обернулся. Когда Симос закончил рассказывать про случай с фотографом, Ромас спросил «А ты, Симос, хорошо рассмотрел эту монограмму?» «Рассмотрел. Она действительно моя. По-моему, твоя. Другой похожий с такими острыми концами я не видел. Помнишь, как ты уколол палец, затачивая концы?» Мы же еще приставали к тебе, зачем их затачивать?» Ромас даже за голову схватился. «Но и дурак же я, братцы! Как это я раньше не догадался? Все ясно!» Он горячо заговорил. «Симос, Симос, теперь я все начинаю понимать. Ты знаешь, эти двое и есть те самые, с которыми я тогда в парке поменялся портфелями. Теперь мне все ясно, откуда были эти письма», — рассуждал Ромас. Хотели заманить меня в западню. — Какие еще письма? — не понял Симос. — Правда, ты и про письма не знаешь. Ромос рассказал ему историю с письмами. Разумеется, ни слова мне упомянув не Йоле. Тут уж и Симосу все стало ясно. Это их работа, Ромос. Сначала просто так написали письмо. Думали, ты придешь, но хотя бы из любопытства. Симос подумал еще и немного добавил. Хотели на свидание заманить, да не удалось. Потом пришел с монограммой проверить, действительно ли это моя. Могла быть совсем кого-нибудь другого, чье имя и фамилия начинаются буквами «РЖ». Ты подтвердил, что монограмма действительно моя. Симос испуганно смотрел на него. «Я выдал тебя, Ромас!» Тот усмехнулся. «Ведь ты же не знал. Каждый бы так сделал. Я тоже сказал бы так, если бы ничего не знал». «Эх, надо всегда подумать, прежде чем говорить», — сокрушался Симос. «А то я брякнул, совсем не подумав. После этого они уж действительно узнали, что портфель у тебя, и попытались схватить». «Интересно, что бы они со мной сделали?» «Теперь тебе надо очень остерегаться». «Думаешь, они больше не попытаются тебя схватить?» Рома смахнул рукой. «Пусть попробуют. Теперь-то я знаю, что нужно остерегаться, и они могут ловить сколько угодно. А мы в четверг кончим читать завещание, и все выяснится». «Думаешь, кончим, Ромас?» «Конечно, кончим. Однако события сложились совсем не так, как предполагали наши друзья».